Глава двадцать третья После семимесячной ссылки Эмма снова увидела Лондон в конце марта. Мать сопровождала ее и должна была жить с ней, а ребенок остался у бабушки в Гавардоне. В течение этого времени одиночества Эмма полюбила хорошенькая, веселая созданица и обратилась к Гренвилю с просьбой позволить ей взять дочь с собой. Он категорически отказал ей в этом. В его тихом, посвященном научным занятиям гнезде было места для беспокойной жизни ребенка. Эмма с кровоточащим сердцем подчинилась желанию Гренвеля. Но в ее душе осталось легкое недовольство. Однако в тот момент, когда почтовая карета тяжело загромыхала по лондонской мостовой, все неприятное было забыто. Сердце отчаянно билось у Эммы. Она не могла усидеть на месте, вскочила и открыла окно, чтобы искать взором того, кому отныне должна была принадлежать ее жизнь. А вот и он. У почтовой станции стоял Гренвель в стороне от толпы остальных встречающих. Эмма показала его матери, стала хвалить его красоту, благородный образ мыслей и доброту. Она и плакала, и смеялась, махала ему носовым платком, была счастлива, что он узнал ее и слегка приподнял шляпу. Когда карета остановилась, Эмма бросилась в его объятия. «Гренвиль! Возлюбленный!» Она только и могла выговорить лишь эти слова. И она видела, что он тоже был взволнован. Гренвиль мягко высвободился из ее объятий. «Не будем устраивать представления для посторонних, дорогая». Позднее мы будем принадлежать всецело друг другу, когда останемся наедине. Он кивнул ей и поспешил к карете, чтобы помочь матери Эммы выйти. Его глаза со строгой пытливостью окинули всю ее фигуру. Казалось, он остался доволен. Когда она сейчас стояла перед ним, она казалась просто красивой старушкой, вид которой нисколько не говорил о низком происхождении. «Как вы еще молоды, — любезно сказал он. — И как Эмили похожа на вас?» Вас можно было бы принять за сестер. Миссис Лайон ответила на эту любезность старомодным поклоном, сделавшим ее похожей на провинциальную дворянку. «Сэр Гренвиль, вы очень любезны, я надеюсь...» «Прошу вас не называть меня по фамилии». Резко перебил он старушку, провожая ее и Эмму к стоящей вблизи карете. «Люди любопытны. Совершенно не нужно, чтобы они знали, кто мы такие». «В Эдгвер Роу Паддингтон Грин!» — приказал он кучеру и опустил за навески каретных окон. При этом он пошутил. «Ты ведь знаешь, Эмили, что я ревнив. Я никому не позволю любоваться тобой, даже самому последнему уличному метельщику!» Что-то мучительно сжалось в ее сердце. Он стыдился ее. В Эдгвер Роу грендель снял маленький домик. Эта деревушка находилась в городской черте на краю Гайд парка Далеко раскинулись тут гладкие поля, где хлопотали люди, возившие плоды своих трудов на лондонские рынки. Дома, тонувшие в больших садах, были разбросаны далеко друг от друга, и что за диковинные строения это были? Острогорбые крыши с почерневшими балками и соломенным покрытием, поросшим мхом, придавали им своеобразный вид. Так вот, где будут они жить. Летом, когда все зазеленяет, здесь еще, возможно, идиллическая жизнь, о которой говорил Гренвель. Но теперь не слышно было собачьего лая, не видно ни единого человеческого существа. Вымершей, казалось, деревушка, и только шум колес их кареты нарушал мертвенную тишину. Эмми стало жутко. В бессознательном порыве она нащупала руку Гренвеля. Он ответил ей крепким пожатием, и в ней... Все сразу стало светло, радостно и тепло. Он любил ее. Он был рядом. Что могло случиться с нею? Их дом стоял в громадном саду, калитка которого выходила прямо в поле. В одной из комнат нижнего этажа был накрыт легкий ужин, которому Гренвель и пригласил обеих дам, но Эмма ела очень немного. Ее сжигало нетерпение осмотреть дом. Они спустились в погреб, где были заготовлены дрова и уголь. Здесь же поблизости были прачечная и комната для прислуги. В нижнем этаже они осмотрели кухню, где должна была хозяйничать мать Эммы и где сама Эмма должна была учиться домоводству. Рядом была комната матери. Кроме кровати, стола и нескольких стульев, здесь стояли плотяной шкаф и большой диван. По другую сторону от входа дверь вела в гостиную дам, где только что закусывали. Рядом была расположена столовая. Она была велика, как зал. Ее стены были на высоте человеческого роста, покрыты деревянной панелью, расписанной живописью, изображавшей четыре стихии — землю, воду, огонь и воздух, покорно склонявшихся к ногам богини красоты, окруженной гениями. Когда Эмма взглянула на лицо богини, у нее вырвался возглас изумления. С картины на нее глядело ее собственное лицо — «Ромни — Ромни! — крикнула она. — Ведь это нарисовал Ромни! Гренвиль утвердительно кивнул. Да, он не мог отказать себе в удовольствии немного приукрасить жилище своей церцей. Дивное украшение, к тому же ничего не стоящее мне. Гренвиль засмеялся. Эмма стояла в волнении, ей вспомнились тихие дни в мастерской на Кавендиш-сквер. Слезы стояли у нее в глазах. «Ромни — Ромни! — пробормотала она. — Милый друг Ромни! «Значит, он не забыл меня?» «Забыл? Да все время он только и говорил, что о тебе, и до тех пор не оставил меня в покое, пока я не разрешил ему прийти завтра, чтобы приветствовать тебя. Завтра? Уже завтра? Как ты добр, Чарльз! Как добр!» Эмма в восторге схватила руку Гренвеля и наградила его сияющим взглядом. В течение долгого времени это был единственный счастливый момент ее жизни. «Ты давно уже знаешь его. Ты его любишь?» — Очень люблю. Это большой художник и достойный человек. Я знаком с ним уже много лет. Чистое случайность, что мы не встретились с тобой в его мастерской. Она стала припоминать Гренвиль. Ну, конечно, я слыхала от него это имя. Только я не обратила ни малейшего внимания. Ведь я не подозревала, кто такой Гренвиль. Ее лицо опять стало серьезным. Но как странен этот Ромни. Почему он не ответил на мое письмо? Гренвиль сделал вид, что не слышит вопроса. Он ничего не ответил и повел дама в верхний этаж. Комната Эммы была расположена как раз над кухней. Она была обставлена совершенно так же, как комната матери, только не было дивана. Но зато стоял письменный стол с книгами и тетрадями. Над столом красовалась латинская надпись, значившая «Пользуйся днем». Больше не было ни малейшего украшения. Строгостью и холодом веяло от комнаты, которая производила впечатление классного помещения. Казалось, что Гренвиль угадал мысли Эммы. «Здесь мы будем работать вместе», — сказал он, обращаясь к ее матери. «Эмили знает, что ей еще нужно учиться». Затем он провел дам далее. В соседней комнате он зажег все свечи, отчего помещение наполнилось мягким светом, позволившим разглядеть все подробности обстановки. Стены были уставлены массивными шкафами, полными книг. В высоких стеклянных шкафах сверкала коллекция минералов и кристаллов. На двух столиках около небольшой плавильной печи лежали тигли, колбы, реторты и другие предметы для испытания минералов. Глаза Гренвилля сверкали, когда он Показывал все это Эмме и матери. Их невежество вызывало у него снисходительную улыбку, и он тщательно подбирал слова, чтобы сделать понятными свои объяснения. Следующая комната напоминала лавку антиквара. Стены были покрыты старинными картинами, на столах, постаментах и консолях лежало старинное оружие. В трех шкафах красовались древнеримские сосуды, откопанные сэром Уильямом Гамильтоном в Помпеях и сданные им племяннику на хранение. А между этими полуразрушенными останками былой культуры и рядом картин аскетического характера сверкала в дивной ноготе пышущее жизнью тело прекрасной женщины. Это была Венера Кореджо. Гренвиль нашел ее в полуразрушенном виде у какого-то антиквара, приобрел за бесценок и реставрировал после кропотливой работы. Гренвиль не сомневался, что эта картина вышла из-под кисти великого итальянца и был уверен, что если ему удастся добиться признания, картина будет представлять собой маленькое состояние. Эмма почти не понимала его слов, но все же внимательно слушала, наблюдая за каждым его движением. Как она мало знала его! Теперь он казался ей совершенно чужим, отнюдь не похожим на тот образ, который некогда создала себе Эмма. И теперь она старалась, из окружавшей ее обстановки, из его симпатии занятий, из всего, что он говорил, составить себе его внутренний облик. Почему он запретил матери при встрече на станции называть его по имени? Почему во время переезда по городу он опустил занавески? Он боялся людских пересудов? Он был трусом, а его радость, что украшение столовой Ромни ему ничего не стоило. Нищенская обстановка в комнатах Эммы и ее матери — явное удовольствие, с которым он упоминал о дешевой покупке Венеры. Он был мелочно расчетлив. А потом эта резкость, с которой он вечно указывает Эмме на ее необразованность, что он высокомерен или педант? После осмотра верхнего этажа Гренвель повел дам вниз, чтобы поговорить о порядке ведения дома. Лучше всего сейчас же выяснить это, чтобы каждый знал, чего ему держаться. Он заявил это отрывистым твердым тоном, который доказывал, что он действовал по определенному плану. Затем он стал говорить о своем положении и совместной жизни с дамами, как он себе представлял эту жизнь. Его семья принадлежала к знатнейшей аристократии Англии. Его отец, восьмой барон Брукс, первый граф орвик происходил из знаменитого рода «делателей королей», игравшего исключительно большую роль в истории Англии. Покойная мать Гренвилля была Елизавета Гамильтон, графиня Уорвик, дочь лорда Арчибальда Гамильтона, губернатора Ямайки и Гринвичского госпиталя. Дядя Гренвилля. Сэр Уильям Гамильтон был молочным братом и интимным другом короля Георга Третьего, посланником при Неаполитанском дворе, покровителем искусств и наук, очень богатым человеком. Он был женат, имел дочь, которая умерла, и вследствие болезненности жены должен был отказаться от мысли иметь потомство. С того времени он обратил всю свою любовь на Гренвеля, старался поддерживать племянника передал ему главный надзор за своими уэльскими поместьями и обходился с ним как с другом-сверстником. Поэтому Гренвиль старался быть ему полезным, чем мог. Уже четыре года сэр Уильям не навещал Англии, но теперь надеялся на длительный отпуск. Гренвиль с большим нетерпением ждал этого приезда, так как очень рассчитывал на улучшение своего положения с помощью дяди. Ведь сами по себе доходы Гренвеля были очень мизерны, и он признал необходимым ясно показать это обеим дамам. В качестве младшего сына он не имел касательства к наследственным богатствам семьи и должен был довольствоваться маленькой рентой. Жалований в министерстве было так мало, что о нем и говорить не стоило но чтобы не закрывать себе дороги в лучшее будущее, сейчас нельзя было отказываться от многого, а ведь все его доходы составляли всего-навсего 250 фунтов в год. Сто фунтов было назначено на ведение дома. Сюда должно было входить все — стол, белье, отопление, освещение, платье, дам. Жалование обеим прислугам будет платить Гренвиль. Обе прислуги получали 17 фунтов, Мать будет иметь на карманные расходы 13 фунтов. Эмма — 30. Таким образом, он оставит для себя 90 фунтов, которыми должен оплатить платье, ученые занятия и развлечения. «И расходы по приему гостей тоже будут лежать на мне», — заключил он. «Как бы скромна ни была наша жизнь, я должен принимать родных и влиятельных друзей, если не хочу отказаться от видов на лучшее будущее». «Вы ровно...» «Ни от чего не должны отказываться, сэр Гренвиль!» — воскликнула мать Эммы, внимательно слушавшая его. «Вы уж только предоставьте все это нам. Я знаю людей, живущих на более скромные средства, и, несмотря на это, а, может быть, именно поэтому, пользующихся всеобщим уважением». Она встала с дивана, подошла к Гренвилю и застенчиво взяла его за руку. «Я удивляюсь вам, сэр Гренвиль, знатный лорд, умеющий рассчитывать». Когда мы ехали сюда... Ах, как тяжело было у меня на сердце! Я считала вас за одного из тех, которые воображают, будто все сотворено лишь для их удовольствия. я боялась, что моя бедная Эмми... Ах, простите, но когда матери приходится видеть своего ребенка в таком положении, без венца, без имени... Но когда я узнала вас... «Теперь я вижу, что вы не сделаете мою Эмми несчастливой. Я совершенно успокоилась и сделаю все, чтобы вы были довольны нами». Миссис Лайон вернулась к дивану, тихо всхлипывая. Какое-то время царила полная тишина. Затем Гренвиль подошел к Эмми и пытливо заглянул ей в глаза. «Ну а Эмили?» «Что скажет моя Эмили относительно нашего бюджета?» «Еще есть время отступить». Она продолжала сидеть в той же позе, в которой выслушивала, как он открыто признавался в своей бедности. Себе на горе взвалил он заботы о ней и матери. А она еще сомневалась в нем, осуждала его образ действий, критиковал его характер. Она почувствовала глубокий стыд и в то же время громадную, теплую радость. Что из того, если он не мог окружить ее богатством и комфортом? Он давал ей высшее. Он любил ее. Эмма тихо покачала головой, затем наклонилась к Гренвелю и поцеловала его руку. Они попрощались с матерью и вместе поднялись по лестнице. Поднимаясь, Эмма прислонилась к плечу Гренвеля. От этого прикосновения все ее тело пронизало благодетельное тепло, и ее сердце повела сладкая греза. Забвение покрыло все что было с ней в прошлом. Сэр Джон, Геба Вестина, ребенок. Ничего этого не было никогда. Она была молоденькой девушкой, девственницей. Стыдливо переступала она чистая об руку с возлюбленным порог брачной ночи. Перед ее дверью Гренвиль остановился и предложил ей руку, словно прощаясь. Вдруг ей вспомнилось, что в ее комнате стояла только одна кровать. — Ну а ты... — смущенно спросила она. — Где ты спишь? Он не поднял на нее взора. Казалось, он был смущен не менее ее. Я за залом в маленькой пристройке. — Там спал он, отделенный от нее всем домом? — Почему же ты не показал нам этой комнаты? — спросила Эмма, напрягая всю свою волю. — Позволь мне посмотреть, хорошо ли тебя там устроили, Не дожидаясь его согласия, она взяла свечку и пошла через всю комнату, лабораторию и зал. Она прошла мимо Венеры Кореджо, и в колеблющемся пламени свечи казалось, будто губы богини насмешливо улыбаются. Эмма тоже улыбнулась. С той же иронией. Пусть Гренвиль учен, мудр и силен. Все-таки она имеет перевес над ним. Женщиной была она знающей женщиной. И над самой собой улыбнулась она, над грезой не тронутой девственности. Далеко ли ушла бы она с этой грезой? Перед картиной Венеры эта греза рассеялась. Маленькая комнатка, выходившая в сад. Через открытое окно виднелось кружево черных ветвей, колебавшихся в порывах ветра. Слабое сияние на востоке возвещало приближение нового дня. Летом в этой комнате должно было быть очень хорошо, но теперь она оказалась очень неприветливой. Обставлена она была очень скудно — кровать, стул, умывальник. А ведь комната была достаточно велика для разных удобств и для второй кровати тоже. И опять в Эмме вспыхнуло недоверие. Она была любовницей Гренвиля. Хотела быть ею. Почему же он не брал ее? Она обернулась и скользнула по нему взглядом. Гренвель не закрыл за собой двери и остановился на пороге, как бы дожидаясь, чтобы Эмма ушла. Когда его взор встретился с Эмминым, он стыдливо потупился. Ничего не оставалось в его лица от сильного мужского самосознания, от властной воли, словно молоденькая девушка стоял он там, дрожал и краснел. Откуда же набрал сон храбрости поцеловать ее в друри лэйнском театре? Или это была просто вспышка случайного мужества, проблеск всепокоряющей страсти? Теперь она поняла его удивительный образ мыслей, его манеру говорить и действовать. Несмотря на свои 33 года, он никогда еще не приближался к женщине. Какое-то странное чувство охватило Эмму слезу выступили на глазах ах почему не может она дать ему дивный бутон девственности смущенная печалиенная она склонилась к окну и оттуда еще раз посмотрела на Гренвеля. между ними на стуле горела свеча темной массой громоздилась у стены высокая кровать уйти ли ей как того ждет Гренвель? эмма смущенно отвернулась чтобы закрыть окно и скрыть свое замешательство. Ворвался порыв ветра. Пламя свечи взметнулось, погасло.